«Так, но что же вы скажете в ГПУ?» «В первую голову, так сказать!» «Пропоньте Пилата!» — сказал Иван, и глаза его вспыхнули сумрачным огнем. «Ну вот и славно!» — окончательно покоренный воскликнул профессор и, обратившись к Толстой и Белой, приказал ей. «Проскофья Васильевна, выпишите гражданина Попова в город». «Эту комнату не занимать, а постельное белье не менять». «Ну, часа через два он будет опять здесь». «Ну, э -э -э, всего доброго. Желаю вам успеха в ваших поисках». С этими словами профессор Стравинский поднялся. За ним поднялись все ординаторы. на «На каком основании я опять буду здесь?» — тревожно спросил Иван. «На том основании, немедленно усевшись опять, — сказал Стравинский, — что как только вы, явившись в кальсонах в ГПУ, скажете, что вы вчера виделись с человеком, который был знаком с Понтием Пилатом, как тотчас вас привезут туда, откуда вы уехали, то есть в эту самую комнату». «При здесь кальсоны?» Спросил сметенно наглядываясь Иван. «Главным образом понтий Пилат. Ну и кальсоны также. Ведь на вас казенное белье. Мы его снимем и выдадим вам ваше одеяние. А вы явились к нам в ковбойке и в кальсонах. А домой вы не собирались заехать. Я же вам своих брюк дать не могу. Нам не одна пара. А далее последует Пилат». И дело готово. Тут странное случилось с Иваном. Его воля пропала. Он почувствовал себя слабым и нуждающимся в совете. «Так что же делать?» Спросил он тихо. «Вот и славно!» — отозвался Стравинский. «Это резоннейший вопрос. Зачем вам?» — спрашивается самому встревоженному. Изнервничавшемуся человеку Бегать по городу Рассказывать про Понтия Пилата Вас примут за сумасшедшего Останьтесь здесь И спокойно Изложите все ваши обвинения Против этого человека Которого вы хотите поймать На бумаге Ничего нет проще Как переслать этот документ Куда следует И если мы имеем дело с преступлением Как вы говорите «Все это разъяснится очень быстро». «Понял!» – твердо сказал Иван. «Прошу выдать мне бумагу, чернила и Евангелие». «Вот и славно!» – воскликнул покладистый Стравинский. «Просковья Васильевна, выдайте, пожалуйста, товарищу Попову бумагу, коротенький карандаш и Евангелие». «Евангелие у нас нет в библиотеке». сконфуженно ответила Прасковья Васильевна. «Напрасно нет», — сказал Стравинский. «Нет-нет, а вот, видите, понадобилось. Велите немедленно купить у букинистов». Тут Стравинский поднялся и обратился к Ивану. «Попробуйте составить ваше заявление, но не напрягайте мозг. Если не выйдет сегодня, не беда, выйдет завтра». «Поймать всегда успеете, уверяю вас. Возьмите тепловатую ванну. Если станет скучно, позвоните немедленно. Придет к вам ординатор, вы с ним поговорите. Вообще располагайтесь поудобнее». Задушевно прибавил Ставинский и сейчас же вышел. А следом за ним вышла и вся его свита.